Глава седьмая Самым длинным днем считается 21 июня, но в этом году таковой пришелся на 3 августа. После ухода Кремера и Уэнгерта время растянулось так, будто я провел в кабинете недели. Настроение у меня было препаршивое, ведь благополучно выплыть мы могли благодаря лишь одному единственному обстоятельству — тогда как потопить нас могла целая дюжина. Ребята могли потерять объект. Или же он мог уладить вопрос по телефону. Это крайне маловероятно, но все же не исключено. Или Вульф мог полностью ошибиться в своих заключениях. Если помните, он сам оценивал шансы лишь как один к двадцати. Кроме того, Хит мог встретиться с этим человеком, кем бы тот ни был. В таком месте, где их нельзя накрыть. В дело мог вмешаться полицейский или агент ФБР. И тогда все пошло бы прахом. Да мало ли что еще могло случиться. Всего не предусмотришь. Накладные расходы увеличились. Если сигнал все-таки последует, мне необходимо будет действовать без промедления. Я не хотел терять драгоценные минуты или даже секунды на поиски транспорта. Поэтому... На заправке на углу 11 авеню Херп Арнсон держал для нас свое такси 5 баксов в час. Кроме того, он пришел к нам на ланч, а в 7 часов вечера еще на обед. При очередном телефонном звонке я немедленно хватался за трубку, радуясь и страшась одновременно. Это могла быть отмашка, но с другой стороны, могла быть и ужасная весть, что наши помощники его потеряли. Слежка за объектом в Нью-Йорке, в особенности, если у него имеется важная причина для соблюдения секретности, требует не только великого мастерства, но и огромной удачи. Мы покупали мастерство в лице Сола, Фреда и Ори, но вот удачу купить невозможно. Однако удача нас не подвела, равно как и вышеупомянутая троица. До двух часов, когда Фреда сменил Ори Кеттер, от первого последовало еще два донесения. Он действовал все так же через Ратнера. Фред сообщил, что Хит, сделав пару телефонных звонков в аптеке и книжном магазине, зашел на ланч в ресторан на 45-й улице и теперь ест с двумя мужчинами по описанию мне незнакомыми. Признаков официального хвоста по-прежнему не наблюдалось. Уорри также несколько раз докладывал мне обстановку. В 14.52 Хит и оба его сотрапезника покинули ресторан, добрались на такси до его дома на 69-й улице и проследовали внутрь. В 17.35 те двое неизвестных удалились. В 19.03 Хит отправился на такси в ресторан Учизара, где встретился с Дели и Девлин, и они вместе пообедали. В 21.14 они поймали такси, доехали до серого кирпичного здания на 51-й улице и вошли внутрь. Хит все еще оставался там в 22.00, когда Орри должен был сменить Солпензер. Они состыковались на углу 51-й и Лексингтон-авеню. К тому времени я бы уже жевал железнодорожный костыль, имейся у меня таковой, Однако Вульф отчаянно пытался изображать безмятежность. Между половиной десятого и половиной одиннадцатого он установил рекорд, предприняв аж четыре экспедиции к книжному шкафу и поочередно берясь за различные книжки. Я брезгливо поинтересовался. — Что? — Не терпится? — Да, — ответил он спокойно. — А тебе? — И мне. Незадолго до одиннадцати началось. Зазвонил телефон, и я схватил трубку. Это оказался Билл Дойл. Он тяжело дышал. «Совсем запыхался», — выдавил Билл. «Как только объект ушел оттуда, так сразу же резко поумнел и принялся откалывать номера. Мы дали ему засечь Элла и сбежать от него. Ну, вы знаете, как Соло это проделывает. Но даже тогда, черт возьми, чуть не потеряли его». Он добрался до угла 86-й улицы и 5-й авеню, а оттуда направился в парк. Там на скамейке сидела женщина с Колли на поводке. И он остановился и стал точить с ней лясы. — Сол считает, вам лучше приехать. — Я тоже. — Опиши женщину. — Не могу. Я держался сзади и не приближался к ней. — Где Сол? — На траве, за кустом. — А ты где? — В аптеке. Угол 86-й и Мэдисона-авеню. «Дуй ко входу в парк на восемьдесят я еду!» Я развернулся и бросил Вульфу. Объект в центральном парке. Встретился и завел беседу с какой-то женщиной-собакой. с «До скорого!» «Ты вооружен?» «Конечно!» Я стоял в дверях. «Арчи, имей в виду, они могут пойти на крайности. Еще посмотрим, кто кого!» Выскочив за дверь, я слетел с крыльца и помчался за угол. Херб сидел в своем такси и слушал радио. Завидев мое стремительное приближение, он выключил его, и когда я запрыгнул в машину, уже завел двигатель. «Угол восемьдесят и 5 бросил я ему, и мы рванули. На север мы помчали по одиннадцатой авеню, а не по десятой, потому что там везде сплошные светофоры, так что даже толком разогнаться невозможно. На одиннадцатой же, пока горит зеленый, можно отмахать двенадцать или даже больше кварталов, если нестись на всех парусах. И именно так мы и делали. На 56 шестой повернули на восток, удачно проскочили ее и свернули налево на пятую авеню. Я крикнул Хербу, чтобы он прекратил ползти, как улитка, а он в ответ велел мне выкатываться и идти пешком. Когда мы достигли 86 шестой улицы, я открыл дверцу еще до полной остановки, выпрыгнул и через авеню побежал к парку. Билл Дойл стоял там. Вид у этого высокого и худого парня был изможденный, а все из-за того, что он увлекался скачками и доверял прогнозам всяких жуликов. — Есть новости? — спросил я его. — Пока нет. Я жду здесь, как и было вельно. — Можешь показать куст, за которым прячется сол, но так, чтобы собака не насторожилась? — Могу, если он все еще там. Это недалеко. — Ярдок вста от них, зайди на траву. Они не должны слышать, как мы останавливаемся. Двинули. Он вошел в парк по дорожки, я держался следом. Первые шагов тридцать дорожка поднималась, беря вправо. Под фонарем ссорились две парочки, и мы их обошли. Затем дорожка побежала ровно и прямо под нависающими ветвями деревьев. Мы миновали еще один фонарь. Нам навстречу, помахивая тростью, прошагал какой-то мужик. Дорожка свернула налево, пересекла открытое пространство и нырнула в кустарник. Чуть дальше она разветвлялась, и Дойл остановился. Вон там, отсюда, футов двести, прошептал он, указывая на дорожку влево. Если еще не ушли, а к солу сюда. Ладно, теперь я пойду впереди. Подталкивай меня в нужном направлении. Я ступил на траву и двинулся вдоль правой дорожки. Она чуть поднималась, и мне пришлось пригнуться под ветвями. Довольно скоро Дойл дернул меня за рукав, я обернулся, и он ткнул влево. — Вон те кусты! — прошептал он. — Высокий, посередине. Сол пошел туда. Но что-то я его не вижу. Вообще-то зрение у меня хорошее, да и глаза в темноте уже привыкли. Однако мне все равно не удавалось засечь сола где-то с минуту. Зато потом съежившийся бугорок стал явственно различимым. Меня словно током ударило. Раз сол все еще находится там, значит, хит тоже оставался на месте, под его наблюдением. И женщина с собакой почти наверняка тоже была там. Конечно же, из-за кустов видеть их я не мог. Я принялся размышлять, как поступить. Хотелось бы предстать перед ними обоими, прежде чем они разойдутся, но если сол достаточно близко, чтобы слышать их, то мешать этому нежелательно. Соблазнительнее всего представлялось прокрасться к кустам и присоединиться к солу, но меня могли услышать, если не люди, так собака. В результате я так и стоял рядом с Дойлом, сосредоточенно вглядываясь в кусты, как вдруг сзади... Донеслись шаги по дорожке. Решив, что это всего лишь припозднившийся отдыхающий, я даже не повернулся, пока человек не остановился и не раздался голос. — Высматриваем тигров? — я обернулся. Это оказался патрулирующий парк полицейский. — Добрый вечер, констабль, — отозвался я почтительно. — Нет, просто дышим свежим воздухом. «Воздух останется таким же, если вы встанете на дорожку!» Он двинулся к нам по траве, причем смотрел при этом вовсе не на нас, но в направлении, куда до этого вглядывались и мы. Внезапно Констебль хмыкнул, ускорил шаг и направился прямиком к кусту Сола. Очевидно, зрение у него тоже было хорошее. На раздумье времени не оставалось, я быстро прошептал Дойлу на ухо. «Хватай его фуражку и беги! Живо, черт возьми!» Он так и сделал. За что я люблю Билла? Так это за то, что он понимает меня с полуслова. В четыре прыжка Дойл оказался подле копа, сдернул с того фуражку и тут же дал деру, бросившись назад к развилке. Я остался на месте. Коп отреагировал рефлекторно. Вместо того, чтобы проигнорировать шутливую выходку и продолжать исследовать объект под кустом или же направиться ко мне, Он кинулся за Дойлом, громогласно приказывая ему остановиться. Бил, достиг дорожки и, помчавшись по ней, значительно оторвался. Но и коп отнюдь не был увольним. Вскоре оба исчезли из виду. Вся эта суматоха полностью изменила ситуацию. Я понесся влево по траве, пока не оказался на другой развилке, и дальше пошел шагом. За изгибом дорожки я и увидел их, голубчиков. На скамейке сидели хиты женщина, а подле ее ног лежал большой колли. Когда я остановился перед ними, пес сел и издал недоуменное ворчание. Я сунул руку в карман пиджака. «Успокойте собаку», — предложил я. «Терпеть не могу стрелять в животных». «Зачем же вам?» начал было и осёкся, потом поднялся. «Ага, это я», — подтвердил я. «Привет вам от Нира Вульфа!» «Предупреждаю!» — кричать бессмысленно. «Нас двое!» «Выходи, Сол!» «Остерегайся собаки! Она может действовать и без приказа хозяйки!» Со стороны кустов послышался треск, и через мгновение появился Сол. Он обошел скамейку и встал справа от меня. «Колли снова...» издал звук, более походивший на скулеж, чем рычание, но не двинулся с места. Женщина положила руку ему на голову. — Я поинтересовался у Соло. Ты слышал, о чем они тут говорили? — Не все, но вполне достаточно. — Увлекательно? — Еще как. — Это незаконно! — заявил Хит. Он едва не задыхался от негодования. — Это вмешательство! Вздор — Вздор! — перебил я его. Приберегите на потом, может понадобиться. У выхода из парка на 86-й улице меня ждет такси. Мы все, включая и собаку, в нем вполне поместимся. Мистер Вульф нас ждет. Пойдемте. — Вы вооружены, — заявил Хит. — Это нападение с применением огнестрельного оружия. — Я иду домой. Впервые за все время заговорила женщина. Я потом позвоню мистеру Вольфу или же попрошу мужа. Не сомневайтесь, мы этого так не оставим. Я гуляла со своей собакой по парку, и у нас с этим джентльменом завязался разговор. И тут вдруг появляетесь вы и начинаете угрожать. Это возмутительно. Вы не осмелитесь причинить вред моей собаке. Она поднялась, и Коли тут же занял позицию рядом с хозяйкой. Что ж, уступил я. Признаю, мне не по душе стрелять в собаку. Так что идите себе домой вместе с псиной, а мы с Солом позвоним в полицию и ФБР и расскажу им, что видел я, а Сол расскажет, что видел и слышал он. Вот только не думайте, будто вам удастся переубедить их. Не сомневайтесь, представители закона, зная нашу репутацию, поверят нам, а не вам они переглянулись потом посмотрели на меня и снова переглянулись хорошо мы согласны немедленно встретиться с мистером вульфом произнесла женщина хит бросил взгляд вправо потом влево будто надеясь увидеть поблизости кого нибудь еще и затем утвердительно кивнул разумно одобрил я их решение сол ты идешь первым Нам нужен выход из парка на восемьдесят шестой улице.